Глава 11 Вот мы и на станции Крун. Много я не слышал, но бывать тут еще не приходилось, как, в общем-то, и во всем остальном содружестве. Клуб отдал распоряжение я. Бери четырех бойцов, вы идете со мной. Нужно доставить кое-какой заказ и потом посетить еще одно место. троль в ответ на мои слова кивнул. «Тень, ты тоже с нами», — добавил я, обращаясь к Аграфу. Так как его имя я до сих пор не узнал, то у него появился подобный позывной или кличка «Тень», против которой он особо и не возражал, да к тому же, как оказалось, он был, ко всему прочему, еще и неплохим пилотом. И поэтому при возможном пилотировании кораблей Аграф теперь должен был отзываться на позывной «Тень-1». Я, соответственно, был тень-два. Ну, а наш корвет, хомяк, хомяком и остался. Уйдем, так сказать, от стереотипов. Правда, никаких других кораблей пока у нас с собой не было. Ведь спасательный бот остался дома, а курьер я отправил с ребятами. На нем должен был тренироваться летать резок. Но я надеялся, что там, куда мы направляемся, нам удастся найти парочку... каких-нибудь легких корабликов типа тяжелого истребителя или малого рейдера, как для меня, так и для него. Эти корабли бы нам очень пригодились на случай реального боестолкновения, особенно если мы найдем малый боевой рейдер Хагарской империи. Этот тип кораблей, в принципе, кроме боя, нигде больше использовать было нереально. И единственным существенным их отличием от тяжелых истребителей было то, что он был рассчитан на небольшую абордажную команду в пять существ, плюс дополнительно был оснащен небольшим прыжковым двигателем, способным уйти на две или три системы. После приказа, отданного графу, я перевел взгляд на Реница. — Растер, на тебе ментальное прикрытие корабля и мониторинг повышенного интереса, проявленного к нам. — Я займусь этим, — ответил метаморфик. Единственным, кто никак не отреагировал на мои слова, был Аграф, но это была только видимость. Его менту информационное поле показало полную готовность следовать моим приказам. Я заметил, что он за последнее время стал выполнять только мои приказы, даже почему-то игнорируя Делию. И это заметил не только я, но и многие другие, хотя первое время все было с точностью до наоборот. Чем были вызваны такие изменения в его поведении, я сказать не могу, но так сложилось. Похоже, какое-то понимание ситуации в нашей команде пришло и к нему. Ну или он сам для себя что-то решил. После этого я повернулся к сидящим за своими консолями управления или пультами контроля работоспособности тех или иных систем нашего корвета девушкам, Сейчас мне нужна была только одна из них. — Тара, проверь ближайшие забегаловки. Мне нужны слухи, касающиеся обстановки в секторе и ближайших системах. Также постарайся выделить тех, кто слишком уж будет интересоваться различиями кораблями на пристани или в доках. — Сделаю, — ответила она. — Но пока в гущу не лезь, — предостерег ее я, — с ними мы побеседуем чуть позже. — Поняла? — И девушка кивнула головой. Посмотрев на других сидящих в своих креслах членов команды, я добавил. «Остальные остаются на корабле. Тут мы надолго не задержимся». Особое внимание я во время произнесения последней фразы уделил Лоре. «А я что, сижу и никого не трогаю?» — прижалась пирка к креслу. «Вот так и дальше продолжай», — сказал я ей. Эта неугомонная девчонка, оказывается, может доставить массу проблем в замкнутом пространстве корабля. И я еще раз взглядел в ее лицо, потом посмотрел на Талию, вот с кем я все никак не мог поговорить, оставшись наедине. А мне было, что ей сказать, как, впрочем, ей и ей мне. Но я все равно был рад хотя бы таким образом ощущать ее присутствие рядом. Неожиданно я заметил за ее плечом пульт контроля топливной системы корабля, который показывал, что сейчас наши баки были практически не заполнены. «Закажите дозаправку», — это я сказал, уже обращаясь к Дели и Лоре. Это был еще тот цирк, и как этот момент упустили из виду абсолютно все, я не знаю, но оказывается... Вылетев из колонии, мы забыли дозаправить судно и летели сюда на остатках того топлива, что было залито в него еще самими пиратами. Я даже сделал себе напоминашку — проводить обязательный технический осмотр судна на станциях и его своевременную дозаправку. Хоть топливная система и была рассчитана на достаточно большой срок автономного рейда, но и пополнять баки нужно не забывать — И теперь я это сделал. Не забыл и напомнил. «Уже», — ответила мне Лора. «Хорошо», — кивнул я и посмотрел в направлении выхода. «Тогда нам пора». После чего махнул рукой и двинулся к шлюзу, по дороге вспоминая наш относительно безопасный полет сюда. «По сути, до станции, с возможностями нашего кораблика, мы добрались за один прыжок». Никаких серьезных происшествий пути, кроме практически пустых баков, не случилось. Пиратов же по этому направлению нашего движения я пока встретить не ожидал. Ну, вернее, такая вероятность была, но она была не так велика, как там, куда мы должны были направиться дальше. Приключения нас ждут через три сектора отсюда. А пока мы работаем в относительно безопасной системе. день обратился я к аграфу, идущему рядом со мной. «Ты играешь роль главного. Работаем по схеме. Ты босс. Я твой главный консультант. Ну, а клуб кулаки...» Тот спокойно кивнул на мои слова. «Оттягиваешь разговор и внимание на себя, пока я изучаю обстановку и стараюсь влезть в их систему безопасности. Возможно, придется провести начало переговоров, по продаваемому оружию. Вот спецификация на него и ценник. Я переслал те ненужные данные. Ну а дальше, после того, как я возьму все под наш контроль, подам тебе знак, и уже дальше переговоры поведу я. Ну или мы просто уйдем. Там сориентируемся на месте. Понял, ответила граф Хорошо. И посмотрел на тролля. Твои девочки готовы? Ага, вон идут. Я впервые увидел его подчиненных во всеоружии и теперь понял, почему он не сомневался в том, что они произведут должное впечатление. Тогда на планете они были в легких десантных костюмах и мало чем отличались от обычных солдат. Ну а сейчас на них были специализированные, подогнанные под них штурмовые обрадажные доспехи. А это не слишком... Даже изумился я. Как я знал, подобные защитные доспехи невозможно было найти в списанном или в утилизированном состоянии. Ими пользовалась только действующая армия. Ну, тут фронтир, и он мне подмигнул. Так что можно найти все, что угодно. И как-то задумчиво продолжил. Вот бы нам еще спяток мехов и парочку штурмовых дроидов. Ведь тогда вообще можно о безопасности корабля, как на станции, так и в космосе, забыть. «Не подумай над этим», — сказал я ему. Тем более, кое-что из этого я и так хотел приобретать. Но все же. И я опять посмотрел на подошедших бойцов. Но тут в разговоры вмешалась Тара. Криминальные авторитеты часто набирают бойцов различных спецподразделений для своей охраны. так что ни у кого такое сопровождение вопросов не вызовет только отнесет нас к определенному типу личностей и не слишком законному виду деятельности и все но как я поняла тебе это и нужно яна посмотрела на меня да так есть и еще раз взглянув на подошедшие гигантов в которых было сложно распознать не то что девушек а даже троллей указал им на контейнер «Берите его и пошли!» Спустившись с корабля, я подключился к сети станции и нашел кратчайший путь до той самой конторы рекрутинга, через которую нам и сделали заказ на производство первой партии оружия нашей разработки. Мои бойцы и команда, кстати, уже все были вооружены новыми образцами бластеров и винтовок. Для своих я постарался еще больше с этим оружием, И практически на треть снизил его энергопотребление за счет дополнительных доработок. Ну и дополнительно теперь на каждом нашем стволе красовалось клеймо нашей фирмы, изображающее физиономию Франкенштейна. Через 20 минут мы были на месте». — Налая, этот поставщик скоро должен прийти, — спросил один из наемников, ожидающих в зале у секретаря, сидящего за столом. — А то мы сегодня подрядились на кое-какую работенку, и не хотелось бы опаздывать. — Да скоро, — он сказал, — что будет у нас минут через тридцать, так что это примерно, — ответила пожилому троллю девушка и взглянула на архаичные часы, висевшие на стене. — Примерно сейчас. — Хорошо, — сказал тот. — А старый хрыч-то пришел? А то жди его. Мастер-радук уже вооруженный, строго посмотрев на говорливого тролля, произнесла девушка. на Ну-ну, я знаю, как ты любишь этого старого ворчуна, своего дядю. Но и нас пойми, — и тролль указал на сидящих рядом с ним наемников. — У него есть пару вредных привычек. который иногда заставляет дожидаться его часами?» «Нет», — несколько смутившись, ответила Налая. «Он сегодня в норме. Папа его предупредил о предстоящем визите и настоятельно рекомендовал не пить с утра. Грозил даже в окно выбросить, в случае чего». Улыбнувшись, закончила она. «А, ну, если босс сам просил», — успокоился наемник, — «тогда ладно». И только он это произнес, как секретарю пришел сигнал вызова. «Да, конечно», — сполошилась девушка, огромными глазами глядя в экран визора. «Мы вас уже ждем», — и посмотрела на сидящих наемников. «Там, это, поставщик прибыл», — немного оторопев, произнесла она. «И было от чего Когда двери приемно открылись, в кабинет вошли четыре штурмовика и, в абордажных костюмах. За ними следовали еще трое. Один такой же штурмовик, какой-то чел в простом костюме и аграф. Тут стало сразу понятно, кто всем заправляет. Вошедший аграф осмотрел присутствующих и несколько высокомерно, хотя в другой манере представители Тараса и не общались, спросил. Оружие, как и договаривались, доставлено. Куда его? — Туда, — указала девушка в направлении их оружейной комнаты и располагавшегося там же тира. — Там вас уже ждут. А граф лишь кивнул головой в направлении коридора своим бойцам, а затем последовал следом за ними. — Привет! — махнул рукой проходящей мимо девушки чел. — Не узнали меня? Это мы с вами общались. — Ой, простите, здравствуйте! — поздоровалась с Хуманом Налая. — А это кто? и она осторожно кивнула в направлении ушедшего аграфа. Чел сделал заговорщицкие глаза и, наклонившись, тихо произнес «Большой и влиятельный аграф». Секретарь, будто этим все было сказано, покивала головой. Чел же осмотрел сидящих в кабинете бойцов с какой-то завистью глядящих в коридор и спросил у девушки «Вы говорили, что оружие захотят... «Осмотреть еще и покупатели. Это, как я понял, они?» И он указал на наемников. «Ой, да, простите, опять забыла. И обратилась уже к сидящему троллю. Это ваш товар привезли. Можете пройти и осмотреть его». «Хорошо». Несколько заторможенно ответил тот. И, поднявшись, он со своим отрядом прошел в оружейную. Чел же с любопытством осмотрелся и поглядел на девушку. «Миленько у вас тут! Ну и как идут дела?» «Да», — ответила девушка, — «пока не очень, но из-за событий в соседних секторах интерес к надежным отрядам наемников возрос, и папа говорит, что в ближайшее время у нас должны появиться постоянные клиенты». «Да», — удивился Хуман, — «а я, если честно, думал, что дела идут у вас хорошо, если офис находится...» в таком престижном районе станции. Ну, и девушка немного смутилась, просто это не основная наша сфера деятельности. И пояснила, у отца много связи, и поэтому мы занимаемся посредничеством не только при найме пилотов, операторов технического оборудования, и отрядов наемников, но и при покупке различного списанного или утилизированного вооружения, техники и прочего. А в этом случае нам выгодно, чтобы наш офис находился примерно в этом районе. Иначе нас могут связать с криминалом. Хотя на самом деле мы вполне респектабельная и солидная фирма. Тут у меня в голове что-то щелкнуло. Посредники при покупке оружия и техники. Я как раз с таким хотел встретиться. И интересно. И быстро просмотрел контакты. Того самого посредника, через которого, предположительно, смог бы достать авианесущую матку и порядка пятидесяти тяжелых истребителей. «Вот черт! Контакты были те же самые, — понял я. И как это я раньше не обратил на это внимание? Я же ведь специально не связывался с тем, кто мне был нужен, не желая спугнуть его. Но так выходило, что я зря волновался. Это оказалось контора». И контора вполне легальная и официальная. Конечно, они, скорее всего, были обязаны работать через склады утилизации военных и, по факту, перепродавали уже устаревшие или списанное вооружение, что мне, по сути, и было нужно. Но есть у меня на то основание Пока я разговаривал с девушкой-секретарем, из оружейной вернулся тень в сопровождении пожилого тролля. — Нас полностью устроила ваша поставка, — сообщил он Аграфу. — Если вы проявите интерес, мы бы заключили с вами договор о постоянном сотрудничестве. У нас есть ряд заказчиков, которым было бы интересно приобретение подобного вооружения. — Я подумаю, — ответил Аграф и, посмотрев на меня, сказал, — сделка завершена, мы можем идти. Я лишь мотнул головой и произнес... — Похоже, придется немного задержаться. И, подмигнув опешившей девушке, повернулся к удивленно смотревшему на меня троллю. — У меня есть к вам разговор, заодно обговорим и наше возможное сотрудничество. Тот недоуменно посмотрел на тень. — Простите, а он кто? — спросил он у аграфа. Тот спокойно пожал плечами и ответил. — Мой босс. После чего прошел и встал за моим правым плечом. Я же посмотрел на руководителя фирмы по рекрутингу и спросил, «Так мы можем с вами поговорить?» «Да, конечно!» И он указал мне на дверь. «Пройдемте!» «Хорошо!» — ответил я и, кивнув туда же ографу и Клубу, сказал, «Вы со мной!» Войдя в кабинет, тролль присел за стол. «Присаживайтесь!» — сообщил он и потом, связавшись по коммутатору, произнес. «На девочка!» Принеси нам что-нибудь выпить и закусить, а также пригласить дядю. Хорошо, папа, сейчас... Ой, и девушка отключилась. Моя дочка даже с некоторой гордостью произнес тролль, указывая на дверь. Хорошая девочка, вот пытаюсь ввести ее в курс дел, но тут без связи никак, так что пока только знакомиться и набираться опыта. Я это понял, кивнул ему я. Тролль кивнул в ответ, а потом поднялся и произнес. «Давайте начнем сначала». Не протянув руку, представился. «Майор Кронол, глава нашего посреднического бюро». И, немного помолчав, он продолжил. «Снала я, вы уже знакомы. А сейчас должен подойти мой брат, мастер вооружения и крадук. Он глава технического отдела в нашей фирме». И он ожидающе посмотрел в мою сторону. Я убедился, что система безопасности под нашим контролем и запись встречи сейчас не ведется, ну, разве что ему на нейросеть. Главное, мною были временно деактивированы все системы огневой поддержки, которыми оказалось на нашпиговано на все здание. Правда, я это и так знал, но не думал, что скрытого вооружения будет настолько много. Это я сделал так, на всякий случай. Так вот... Переведя управление системой безопасности на себя, вернуя ее, когда мы уйдем, я взял под контроль все здание и только потом продолжил разговор. Серый представился я, чем несколько удивил Кранола. Он, видимо, ожидал более официального представления, но мне хватило и такого. «Начнем по порядку», — сказал я, и посмотрел на открывшуюся дверь, в которую проскользнула девушка С небольшой магнитной тележкой, на которой была расставлена различная еда. Приятного аппетита, пожелала она нам и вышла в коридор. Но не успела дверь закрыться, как в неё вошла точная копия сидящего напротив меня тролля. Чего звал? с порога спросил вошедший. В том, что это и есть, ранее упомянутый брат, никаких сомнений не было. И только тут он обратил внимание сначала на закованную в латы фигуру, потом на тень и только, в последнюю очередь, на меня. — А этим чего от нас надо? — не очень-то и вежливо произнес он. — Оружие я смотрел нарекание оно не вызвало, деньги им переведены. Ну что еще надо? — Простите его манеры, — извинился за своего брата тролль. — Это... Наши возможные партнеры. Это он уже сказал оружейнику Ну и я тебе зачем? — удивился мастер. — Заключать договор пусть проваливают. Мое мнение, пушки нормальные. — Да, — протянул я. — Веселый вас братец. И, повернувшись уже к нему, сказал. Но я так понимаю, что его напускная грубость каким-то образом связана с моим подчиненным. И кивнул. в направлении спокойно стоящего графа Чего? Яруженник удивленно посмотрел на тень, а потом и на меня. — граф в подчинении у какого-то чела. Это уже интересно. То, что я оказался тут главным, его совершенно не удивило. Но вот подчинение мне аграфа очень. Чего-то, видимо, я не понимал, но вроде как через сотню лет... на территории Содружества можно подобно встретить хоть и не часто, но это не такая уж и большая редкость. Или сейчас все не так? Жаль, у меня нет никакой информации по социальному устройству и организации общества. Вот еще какие базы мне, похоже, нужны. А то я совершаю простейшие ошибки, о которых многим известно с детства. Между тем... Оружейник прошел к столу и занял место рядом со своим братом. «Так мы вас слушаем!» — уже вполне нормальным и даже деловым тоном произнес он. «Так вот кто? Оказывается, местный мозговой центр под маской грубоватого оружейника!» — понял я, глядя на него. После чего ответил. «Если говорить по контракту, и я посмотрел на братьев, буду откровенен». «Он нам интересен, и мы вполне можем с вами договориться на производство необходимого количества оружия. Но, как вы понимаете, оно на данный момент изготавливается строго по индивидуальному заказу. Мы еще не наладили поточную линию». Радук кивнул. «Я же продолжил. Однако, если это будут разовые заказы, то мы вполне можем их брать». но оснастить маленькую армию нам пока будет проблематично. Но это пока. В скором времени, я думаю, мы сможем подключить все необходимые производственные мощности для поставки подобного вооружения на поток. И тогда можно будет поговорить о других условиях. Но вы должны понимать и следующее. Сначала мы производим его для себя, и только потом распродаем остатки. Понятно. Но, как вы и сказали, пока нас устроят и такие условия, кивнул мне оружейник. Хорошо, тогда пересылаю вам предварительные условия договора. Наша цена вам известна. При покупке оружия через вас вам выдается посреднический дисконт в 15%. В пределах этой скидки вы и можете привлекать клиентов. Приемлемые условия, ответил мне уже майор, и на мою нейросеть... пришла подписанная с их стороны наша копия договора. Принято. Договор получил. Хивнул им и продолжил. Тогда перейдем ко второму вопросу, который меня интересует. И, поглядев на братьев, сказал, «Мне нужна авианесущая матка как минимум на полсотни тяжелых истребителей». И, соответственно, столько же летательных аппаратов. Это первое. Дальше. Не нужны мехи, желательно десантные, максимум на два поколения отстающие от использующихся сейчас. Примерно 30 штук. И последнее. Штурмовые дроны порядка пары сотен. Пушки через этих посредников я искать не буду, их очень уж много, и потому слишком засветится такой заказ, да и разыскать вооружение они так быстро, как мне это нужно, не смогут. А вот пираты, скорее всего, такими ограничениями во времени и количестве стеснены не будут, у них, как в Греции, все есть. Мой заказ не то, что очень сильно удивил братьев, он их вогнал в ступор. «Вы понимаете, в какую сумму все это выйдет?» — осторожно уточнил у меня майор. «Догадываюсь», — пожал плечами я. «Понятно». И он посмотрел на оружейника. «Сейчас посмотрю, что есть у наших знакомых», — кивнув ему, ответил тот и начал что-то быстро просматривать на своем планшете. «Так», — через некоторое время произнес Радук. «Проще всего по дронам». Списаны два года назад. прошлые поколение. Все в режиме полной консервации. Есть три сотни штук. Единственный минус. Сливает всю партию разом. Просят четыре сотни тысячи кредитов. Есть и дешевле, но ненамного. Однако там и модели постарше, и количество гораздо меньше. А это и поставщик надежный. И доставку до станции мы через него сможем организовать. И он посмотрел на меня. Берем. Кивнул я ему в ответ. Товару зарезервировал, сообщил он. Предоплата сотня тысяч. Будет на станции через полторы недели. Окей. Сказал я и спросил. Куда переводить деньги? На наш счет. И его номер прилетел мне на нейросеть от майора. Деньги перевел. Передав им задаток, сообщил я. Подтверждаю. Кивнул майор и посмотрел на брата. «Доставят через десять дней, отгрузка уже начата», — ответил тот на его вопросительный взгляд, после чего посмотрел на меня. «Продолжаем?» — спросил он. «Да», — кивнул я. «Следующие мехи», — и он вывел на экран то, что нашел. «Это даже лучше, чем то, что вы запросили. В партии тридцать пять штук, но они готовы распродавать ее и по частям». но в этом случае будет на 20% дороже. За каждый просят по 10 тысяч, если купить всю партию, и по 12, если приобретать отдельно. Тут не надо быть великим математиком, чтобы понять, в моем случае приобретение всей партии выйдет гораздо дешевле, чем покупка только 30 мехов. «Беру все», — кивнул я ему, — Тем более и мехи были прошлого поколения, а это значит, они на порядок маневреннее и удобнее в эксплуатации, чем отстающие на два и более поколения. И практически все они не уступают тем, что используются сейчас вооруженными силами Содружества. «Окей», — кивнул он, — «тут идет полная предоплата. Однако мы готовы ручаться за поставщика. Наша контора работает с ним Уже достаточно давно. — Хорошо, — ответил тому я и перевел запрошенную сумму. — Да, вижу. И он перешел к последнему, но и самому серьезному пункту. — По тяжелым истребителям у нас, как это ни странно, есть сразу три предложения. И он посмотрел на меня. — Да, я вас слушаю ответил я оружейнику. — Первое... Это практически идеальный для вас вариант. И он вывел на планшет модель авианесущей матки и идущих с нею в комплекте тяжелых истребителей. Один наш поставщик сливает полностью забитую авианесущую матку на 50 тяжелых штурмовых истребителей последнего поколения в завязке со всеми необходимыми модулями и оборудованием. Она готова к использованию. Подцепляй ее к буксиру и перевози в нужный сектор. Правда, и просит за нее он много. Заранее предупредил меня тролль. Пятнадцать миллионов кредитов. И будет необходима полная предоплата. Понятно. Особо не став комментировать услышанное, сказал я, что еще? Я не стал выражать своего мнения. Но последние три поколения истребителей отпадали сразу. В будущем конфликте это корабли на один бой. Но они окажутся не так эффективны, как старые и надежные самовосстанавливающиеся аппараты прошлого, которые мы сможем обеспечить всем необходимым и в колонии. А вот последнее поколение кораблей требует слишком большого к себе внимания и модулей, которые производятся только на территории Содружества. К тому же Вопрос опять в наречности. Деньги у меня сейчас были, хоть и не так много, как того требовалось. За последнее время суммарно мой счет пополнился на 9 миллионов кредитов. Хоть мои проекты, как мне кажется, еще и не вышли на уровень своей максимальной прибыли, будет это только через некоторое время, месяцев через несколько, и достигнет она своего максимума только в период активных боевых действий. но того, что у меня сейчас есть, должно хватать нам на текущие расходы. Да и на хлебушек, так сказать, с икоркой должно потом остаться. Но я отвлекся. Кое-что я мог себе позволить, но только не эту матку с истребителями, тем более она мне и не нужна. Тролли, переглянувшись, продолжили. — Но два других предложения не так интересны, — сказал Радук. Продаются отдельно устаревшие тяжелые истребители шестого и пятого поколений. Это для них они не интересны А мне вот как раз в самый раз. «Продаются без авианосца», — уточнил я. «Да, но его можно приобрести отдельно. Он как раз поддерживает обе эти модификации. Хоть корабль и устаревший, но стоял все время на консервации. Впрочем, как и истребители». А авианосец на 200 машин. Кораблей у одного продавца 40, это пятое поколение, и у второго 60, они шестого. Плюс с авианесущим кораблем еще идет 50 машин третьего и четвертого поколений. Все, как я понимаю, тяжелые истребители. Но за них из-за большого технического отставания ничего не просят. Отдают прицепом к авианосцу. И сколько по цене? Поинтересовался я. Так, авианосец полтора миллиона, первая партия девятьсот тысяч, вторая тоже полтора миллиона. К тому же, как сообщает продавец корабля, этот авианосец можно оснастить дополнительными орудийными башнями и улучшить его систему защиты. К тому же, есть возможность установить на него прыжковый двигатель от линкора на 12 секторов корабля. И во сколько это все выйдет? Ну, и еще пятьсот тысяч. Итого в этом случае получаются четыре миллиона четыреста тысяч. Я задумался, глядя на сидящих напротив меня братьев, а потом спросил, а есть возможность добить это судно истребителями пятого или шестого поколения? Сейчас посмотрю, ответил мне оружейник. Через некоторое время он ответил... «Можно набрать еще двадцать штук по разным источникам». «Цена?» ну, «За все примерно четыреста тысяч. Плюсуйте». Тот кивнул мне в ответ. «Я же поинтересовался, когда сможете собрать всю партию?» ну, «Слишком много разных поставщиков, не раньше, чем через три недели». «Подойдет», — кивнул ему я. «Необходима полная предоплата». — предупредил меня он. — Никто не будет работать по такому заказу без финансовых обязательств. — Я понимаю. И, помолчав, добавил, — Но и вы меня должны понять, что если что-то пойдет не так, то спрос будет именно с вас. И я жестко посмотрел в глаза каждому из них на несколько мгновений, выпустив наружу того зверя, что теперь постоянно жил внутри меня. а потом перевел затребованную сумму. После этого мы подписали все необходимые договора. Майор подтвердил получение от меня запрошенных денежных средств, и мы распрощались друг с другом. За своим оборудованием по нашему договору я должен был прибыть через 21 день. Все оно будет загружено на авианосец. Уже перед самым уходом я неожиданно остановился у двери и спросил, «Майор, вы действительно желаете счастья своей дочери?» Тот как-то настороженно посмотрел на меня и очень медленно кивнул, напряженно сжимая рукоять-бластер под столом, нацеленного в мою сторону. Но я на это не обратил внимания, тем более я, граф, уже давно контролировал все помещение. «Так вот, не медлите и переправьте ее в Содружество», — сказал я. Могу порекомендовать третий сектор Амин Матар. Поверьте, так будет лучше как для нее, так и для вас. Если нужны связи в секторе, то они у меня есть. И уже открыв дверь и добавил. Подумайте над моим предложением».